Леся Осадчая. Дневник одного пса. Читает Лидия Журавлева. Глава первая. Веня. Новый дом — новая судьба. На заре этого незабвенного дня мой обычный мирок оказался перевернут слаб на уши. Уже с самого утра мои сны прервала неведомая суета. А затем я обнаружил себя усаженным внутри огромной коробки на колесах, которая начала трясти меня, как маленькую тряпичную куклу. Мне было абсолютно ясно, что происходит. Я отправлялся к новой семье. Это был не первый мой переезд. Ранее меня уже раз перевозили таким же образом, но тогда эксперимент закончился быстрым возвратом на родину. В первом доме, куда мне довелось попасть, хозяева изначально встретили меня с радостью и восхищением. Однако, как только они оставляли меня одного, начиналась моя бесконечная тревога. Я лаял, иногда даже подвывал от нервного напряжения. Вначале мои хозяева возвращались, пытались успокоить меня, но это лишь добавляло мне беспокойство. Я знал, что их присутствие — лишь вопрос времени. Потом начались наказания. Однако их терпение быстро иссякло, и вскоре меня вернули на родину, в мой первоначальный дом, где меня ожидали братья и сестры. Будучи самым маленьким среди них, я постоянно сталкивался с нехваткой еды. Перспектива отправиться в новый дом не вызывала у меня восторга. В вольере, несмотря на тесноту, я чувствовал себя в безопасности. Здесь меня никто не обижал. Путешествие оказалось невероятно долгим, и вскоре я остро почувствовал потребность в туалете. Однако возможности облегчить себя в переноске не было. Прибыв на место, меня выпустили наружу. Меня встретила зелёная щекочущая пятки трава, и множество новых завораживающих запахов. Все мои тревоги мгновенно рассеялись. Мир вокруг казался таким удивительным и интересным. К нам подошла милая девушка, от которой исходил приятный знакомый аромат, хотя я так и не смог вспомнить, откуда он мне знаком. Она подобрала меня на руки, и мы вместе отправились на прогулку по траве. Остановившись, она нежно поцеловала меня в нос и объявила «Теперь ты мой пес Веня». Имя Веня мне казалось знакомым, но до этого момента я не придавал ему большого значения. Моя новая подруга объяснила, что так теперь меня будут звать. После этого она снова поместила меня в транспортное средство, и мои нервы вновь дали себе знать. Однако на этот раз поездка была более комфортной. Я не был заключен в переноску, а свободно прыгал по сиденьям, пытаясь высунуться наружу. Наш путь лежал в шумное место, которое моя новая знакомая назвала «магазином». Там было полно девушек, подобных ей, каждая из которых стремилась меня погладить и примерить на мне различные аксессуары. Если бы не мое утреннее волнение, мне бы, возможно, понравилось столько внимания со стороны прекрасного пола. После того, как меня нарядили, мы отправились обратно к дому с той замечательной травой и увлекательными запахами. Моя новая подруга повела меня в квартиру. Однако мои приключения на этом не закончились. В доме обитал настоящий кот что не могло меня не заинтриговать. Я уже сталкивался с котами ранее, но желание познакомиться и, возможно, подружиться с этим представителем кошачьих было неудержимым. Весь мой дневной стресс как рукой сняло, и теперь весь мой интерес был прикован к коту, который, лежа на диване, проявлял к моему присутствию благородное равнодушие. Его зовут Барсик информировала меня девушка. Я попытался подойти поближе и понюхать его. Но кот, продемонстрировав свое недовольство, элегантно прыгнул на шкаф, оставив меня в недоумении. Моя новая знакомая вызвала меня кушать, и я, забыв обо всем на свете, последовал за ней. Ведь если что-то и может сравниться с моим любопытством, так это... Любовь к еде. После обильного ужина я ощутил такое блаженство, что буквально сразу же уснул.